Пока ему готовили закуску, он топтался на месте, размахивал руками, тер ладони и в то же время дожевывал свой пирог, стараясь поскорее отогреться в комнатном тепле. И не успел еще буфетчик приготовить ему первый пеклеванник и положить в него кусок ветчины, как он уже выхватил у него из-под руки то и другое, и снова принялся с необыкновенной быстротою теребить зубами это явство. Отвратителен и печален вид жрущего таким образом человека, но неизмеримо отвратительнее и печальнее безвыходный человеческий голод. Вересову не хотелось уходить отсюда, потому что хотелось подольше попользоваться теплом, за которое особой платой не полагалось. Но он вспомнил, что там, в барке, быть может, ожидает его прихода другое голодное и озяблое существо. «Если не вернуться, так ведь это... Ведь это... Стало быть, я ограбил ее?» — подумал он. «А может, она мне последнюю копейку отдала? Может, завтра? Сама она из-за меня будет также мучиться, ведь бесприютная?» «Эх, нехорошо, надо вернуться», — решил он напоследок и только с минуты на минуту медлил уходить, чтобы хоть сколько-нибудь еще обогреться. Не далее, как за каких-нибудь четверть часа перед этим, когда он испытывал мучительное до отчаяния и доводящее чувство голода, ему казалось не по чем не только что ограбить, но даже и убить себе подобного человека. Да он весьма легко может встаться и убил бы Машу в порыве своего уступления, приняв за насмешку ее слова о хлебе, который можно купить, если бы она не поспешила отдать ему свои деньги. Теперь же, Когда первый кусок хлеба дал ему первое утоление в животном, которое мы называем человеком, пробудилась и его действительно человеческая страна. Он вспомнил о другом своем голодающем и холодающем собрате. Запихав в карман посудину водки, да за пазуху три остальные пеклеванника, он полунехотя, потому что приходилось наконец расставаться с теплом, кое-как обогретый и кое-как утоленный, побежал обратно в барочную берлогу, питая в душе сладкую надежду на половину оставшейся в запасе пищи. Голодная собака, услыхав чавканье и запах съедомого, поднялась с места и приблизилась к Вересву. «Что? И ты, небось, хочешь?» — проговорил он, думая поделиться с нею, и в то же время эгоистически не решаясь расстаться со своим куском. Собака в темноте обнюхивала его лицо и пиклеванник. «Вижу, что хочешь, вижу», — продолжал он со вздохом, отламывая добрую половину хлеба. «И ветчинки, небось, так же хочешь? Ну, най, ветчинки! Потрескай, и ты заодно уж!» «Спасибо, не выгнала от тебя!» «Это зато тебе», — говорил он, ласково теребя ее морду. Собака, почувствовав на зубах своих пищу, тотчас же отошла свой угол и, положив кусок между лап, уплела его с быстротой не хуже Вересова. «Ну вот, ты просишь», — заговорил он, только что успев поделиться с Машей последним из принесенных пиклеванников, когда собака снова подошла к нему и, тихо виляя хвостом, стала визжать и обнюхивать. — Ну, уж так и быть, на тебе еще, только чур, не просить больше, потому последний, — сказал он, сунув ей в пасть половину своей порции. Маша и от себя уделила половину. И затем снова улеглись они под рогушку, закутавшись один в свое пальтишко, другая в бурнусишко, снова крепко переплелись руками и плотно прижались друг к дружке, в надежде ради обоюдного тепла провести таким образом остаток ночи, пока не заблаговестят к заутрене. Водка согрела и сразу одурманила Машу. Голова ее кружилась, глаза смыкались под обаянием какого-то тяжело и в то же время сладко наплывающего сна. И через две-три минуты она крепко заснула, забыв и свои невзгоды, и свое настоящее, и свое прошедшее. Заснула тем сном, каким только может спать изнемогший от утомления, но едва, слава Богу, сытый и немного пьяный человек в свои молодые, крепкие силы и выносливые годы. Заснул и Вересов, как убитый почти одновременно со своей незнакомкой, но сроднившейся в общей доле ночлежницей.